сам ты не очень разбирался в средствах и не дал бедному Никсону шансов на защиту. Но мы люди другого покроя. Я здесь только заменяю смогу Если победишь меня, мы дадим тебе спокойно уйти. Не верю. Слайм, Томок, вы слышали, что я сказал? — спросил Новицкий. Ты слишком долго церемонишься с этим подлецом. Повесить его — и дело в шляпе. — ответил Слайм. — Это не твое дело. — Ладно, пусть не мое, — сказал Слайм. — Он должен предстать перед судом. Но я знаю, что нам на слово не поверят, — сказал Томок. Кроме того, Альварес признает право сильного. Если он теперь победит, уйдет отсюда беспрепятственно. Но не обещаю, что потом не рассчитаюсь с ним. — Ну, выбирай, револьвер или нож, — крикнул Новицкий. Альварес окинул взглядом противника. Сам он отличался силой и обладал большим опытом в рукопашных схватках Револьверу он предпочитал нож. Подумав немного, он сказал «Раз вы принуждаете меня к драке, пусть будут ножи». Глава 12. Отчаянная схватка. Капитан Новицкий отстегнул пояс с револьверами и отбросил его в сторону, снял куртку и закатал рукава сорочки. Из-за пояса брюк у него торчала рукоятка охотничьего ножа. Насупив брови, Том их наблюдал за действиями друга. Он был уверен, что будь на его месте отец, он ни за что не позволил бы вести такой поединок. Знал также, что заставить Новицкого отказаться от борьбы нельзя, потому что тот еще во время путешествия на Санта-Марии поклялся расправиться с Альваресом при первой возможности. Несмотря на это, Томок подошел к Новицкому и шепотом спросил. «Что скажет об этом папа, когда узнает?» «Сто дохлых китов зубы! Теперь не время читать мораль! Я тебе уже говорил, что от своего не отступлю!» Томок тяжело вздохнул и сказал, будьте, по крайней мере, осторожны. Альварес, как видно, не из трусливого десятка. — Не беспокойся, браток, Альварес только храбрится. Ты же знаешь, что на меня можно положиться в этих делах. — Осторожность и расчет. Вот самое главное. Нас ждет тяжелая экспедиция. Один, да еще и с женщинами я немного сделаю. Стоит ли брать на свою совесть убийство даже такого подлеца, как Альварес? «Послушай, браток, если бы так поступили с нами, Смуга бы не спустил никому». Пока друзья вели эту тихую беседу, Альварес тоже успел снять куртку и отложил ее в сторону. Закатал рукава выше локтей, достал из кармана брюк нож, нажал пружину, отчего выскочила острие и крикнул. «Я готов, начинаем. Помните, однако, об уговоре. Ты спешишь в ад?» ответил Новицкий. Он подмигнул Томыку и, не доставая ножа, пошел на Альвареса. Держа нож в руке, Альварес готовился к прыжку на противника. Немного наклонившись вперед, Новицкий обходил Альвареса полукругом, постепенно сближаясь с ним. Альварес не спускал глаз Новицкого. Моряк подходил к нему справа, поэтому Альварес ловким движением повернулся лицом к противнику. Новицкий отступил немного и снова начал прежний обходной маневр. Таким образом моряк заставил Альвареса вертеться на месте, а сам заходил то с правой, то с левой стороны. Вдруг Новицкий нагнулся еще ниже, словно готовился к прыжку. Альварес замахнулся и как молния бросился на моряка с ножом. Новицкий в последний момент отскочил в сторону. Удар ножом пришелся в пустоту а Новицкий краем левой ладони ударил Альвареса в сустав руки, сжимавший в кулаке нож. Альварес непроизвольно выпустил нож, который покатился в угол сцены. Альварес выругался. Хотел поднять нож, но Новицкий прыгнул на него и навалился всей тяжестью тела. Сжав друг друга в смертельных объятиях, враги покатились к краю сцены и рухнули вниз, в помещение оркестра. Послышался треск ломаемых пюпитров и стульев. Томок и Слайм со свечой в руках подбежали к яме для оркестра. В тусклом свете трудно было различить, что происходит внизу. Потеряв нож, Альварес бросился на противника, как сумасшедший. Удары следовали один за другим, как молнии. Ежесекундно то один, то другой из борющихся падал на пол, подхватывался, пытался ударить. Кресла разлетались в куски, ломаясь под тяжестью тел. Несмотря на полумрак, Томок узнал Новицкого по светлым волосам. Вдруг Альварес глухо застонал и резко согнулся, схватившись руками за живот. Томок побледнел, так как думал, что Новицкий ударил противника ножом. Однако в этот миг Новицкий коленом ударил Альвареса в лицо. Тот, словно отброшенный пружиной, выпрямился И грохнулся озим. Новицкий тяжело дышал. Несколько мгновений он стоял неподвижно. Альварес пытался подняться, но не мог, так как совершенно обессилел. Наклонившись вперед, Новицкий стал опять подходить к нему. Только теперь он выхватил из-за пояса нож. Альварес заметил это движение, вытянул вперед дрожащие от ужаса руки. «Не убивай меня!» Хрипло крикнул он. «Где Смуга? Говори, что ты с ним сделал?» «Не убивай! Я ничего не знаю о Смуге!» «Лжешь, подлец! Ты предупредил своих сообщников, что Смуга поехал за ними на укаяли «Это неправда! Я не знал, что он туда поехал!» «Лжешь!» Новицкий наклонился над Альваресом, который, ошалев от ужаса, внезапно крикнул «Подожди! Письмо! Есть доказательства!» «Какое письмо?» Дрожащими руками Альварес стал копаться в кармане брюк. «Уже знаю, знаю! Письмо в кармане куртки! Проверьте, это письмо от Варгаса!» «Посмотри-ка, Томок, есть у него в пиджаке письмо!» — приказал Новицкий. Томок принес куртку Альвареса и стал обыскивать карманы. В одном из них он нащупал конверт. «Читай!» — потребовал Альварес. «Письмо написано по-испански», — сказал Томок, заглядывая в бумагу. «Я не знаю испанского». «Давайте мне», — вмешался капитан Слайм. «Поддержите свечу». Ла Уаира, 10 сентября 1910 года. Читал Слайм, сразу же переводя текст на английский язык. «Уважаемый Альварес, я никогда не представлял, что человек, так хорошо разбирающийся в делах, может вести, как старый дурак. Мало того, что ты тайно нанимаешь моих людей для расчётов со своими конкурентами, ты ещё причиняешь мне неприятности. а нападении на лагерь по Тумаю я узнал от некоего Смуги, который появился в Уаире в августе, чтобы захватить хорошо тебе известных Кабрала и Хосе. Смуга обвинял их в нападении на лагерь и в убийстве родственника своего компаньона Никсона. Кабрал и Хосе привели ко мне индейцев из племени Сюбео, но не сказали мне, что взяли их из лагеря Никсона. Я не хотел ссориться с этим смугой, который приехал ко мне не один. С ним был Уилсон, сотрудник Никсона, и несколько индейцев. В последнее время у меня довольно своих неприятностей, «Поэтому я в тихомолку выгнал Кабрала и Хосе. С ними я отправил пятерых доверенных индейцев из племени Пира, чтобы они следили за действиями этих идиотов. Кабрал и Хосе укрылись в Гран-Пахонали. Я вернул смуги Сюбео, угнанных из Потумайо, но он потребовал выдать ему Кабрала и Хосе. Ему они нужны в качестве свидетелей против тебя». Как только он узнал, что эти двое укрылись в Гран-Поханале, отправил своих людей обратно, а сам с Метисом Матео организовал погоню. Я ему даже дал в помощь троих моих индейцев, как носильщиков. С ними отправился также один индейец Кампа, который подслушал твоих дураков, когда они советовали, как и куда скрыться. Что там произошло в Гран-Поханале, сам черт не разберет. Ни Смуга, ни мои люди не вернулись до сих пор. Канули, как камень, в воду. Их, вероятно, убили дикие кампы, которые ненавидят белых. Или, может быть, взяли их в плен и обратили в рабство? Есть дикие племена, которые считают почтенным делом держать в рабстве белого человека. Я не хочу, чтобы чужие люди ходили здесь, разнюхивая, куда пропал Смуга. Повторяю, у меня довольно своих хлопот. Поэтому держись от моих людей подальше. «Если не хочешь, чтобы я нанес тебе визит в Манаусе, а в Аргас. «Почему ты сразу не показал нам это письмо?» Воскликнул капитан Новицкий, когда слайм кончил чтение. «Я только теперь вспомнил о нем, ведь получил я его несколько месяцев назад», ответил Альварес. «У вас в руках доказательства, что я не виновен в исчезновении вашего друга». «Из письма можно заключить, что Смуга еще не погиб», — сказал Томок. «Да, браток, это хорошие вести», — согласился Новицкий. «Возьми это письмо, оно может нам пригодиться». «Что теперь делать с Альваресом?» — спросил капитан Слайм. «Я хотела отомстить за Смугу, но перед самой борьбой Томок начал отговаривать по-своему, и действительно мне стало как-то неудобно». Мы, выходит, привели его сюда, как вола, на бойню. Мой папаша в Варшаве всегда говаривал, «Не суди никого, и тебя судить не будут. Раз мы теперь знаем, что Альварес не виноват в пропаже смуги, так черт с этим Альваресом! Иди отсюда, но помни, что если еще раз тронешь Никсона, то пощады больше не жди». Обрадованный Томок соскочил с со сцены и крепко обнял друга. «Хорошо, хорошо, ты добился своего», — ворчал Новицкий. «Однако пусть он отсюда уходит, пока я не раздумал». «Помоги ему, браток, одеться, потому что, как я вижу, он немного обессилел». «Ничего удивительного. Кто бы справился с вами?» «Ты так думаешь?» «Ну, поначалу он неплохо огрызался. Однако знаешь что? Давай перейдем на «ты». «Правда, я как будто старше тебя, но ты женат, а я холостяк». Кто знает, может быть, скоро станешь отцом. Это сравняет разницу в годах. Том и Кановицкий подали друг другу руки, после чего втащили Альвареса на сцену, потому что под ним еще подгибались колени. На лестнице они попрощались со Слаймом, который спешил на судно. Перед тем, как отпустить Альвареса, Альвареский схватил его за отвороты куртки и сказал... «По твоей милости мы наделали в опере Балагану. Займись ремонтом стульевый и пюпитров. Я скажу Никсону, чтобы проверил и сообщил мне». «Хорошо, сеньор, будет сделано», — послушно ответил Альварес. «Ну так, поздравляю. Послезавтра Новый год. Лучше всего будет, если ты переоденешься Дедом Морозом. Не будешь пугать людей синяками». На вспухшем, покрытом ссадинами лице Альвареса появилось подобие улыбки. Выглядел он ужасно и все еще еле держался на ногах. Окровавленная сорочка висела на нем лохмотьями. Несмотря на это, он смотрел на своего погромщика скорее с восхищением, чем с ненавистью. «Да, неплохо я получил. Еще и сейчас кружится голова. Немного бодрее», — сказал он. «Этот молокосос повалил меня на корабле каким-то неизвестным мне приемом. Но ты, сеньор, в самом деле сильнее меня. Ты мог меня убить. Скажи, почему во время борьбы ты не пырнул меня ножом?» «Нож — оружие подлецов. А я люблю честную борьбу. Я не очень меткий стрелок, поэтому боялся вашего смуги. К счастью, я вовремя вспомнил о письме. Но я пошел». «Уже скоро рассвет. До свидания». Альварес исчез в темном переулке. «Ушел живой!» – проворчал Новицкий. «Лишь бы не пытался совать нос в наши дела». «Мы добыли доказательства, что он в прямом смысле невиновен в исчезновении Смуги», – сказал Томык. «За остальные его прегрешения он когда-нибудь понесет заслуженное наказание». «Можешь...» «Быть в этом уверен, но мы не можем так поступать, как он!» «Не знаю, совладал бы я с собою, если бы не письмо Варгаса», — ответил Новицкий. «Если говорить правду, я думал, что Смуга погиб, поэтому, как услышал, что он может быть у индейцев в плену, я от радости мог бы расцеловать этого Альвареса». «Ты прав, это письмо меня приободрило». «Идем-ка домой, скоро рассвет. Мне надо приложить компресс к левому глазу. Опухло так, что ничего не видно. Лучше помогает сырой бифштекс. Может быть, найдется у Наташи в леднике? Посмотри, браток, наши еще не спят. В окнах горит свет. Я ожидал, что так будет, а не догадались, куда мы пошли». Друзья осторожно вошли на веранду, потом в сене. Они несказанно удивились и даже встревожились, увидев через дверной проем не только всех домашних, но и Никсона. «Слава Богу! Так они завернулись!» – воскликнула Наташа, подбегая к ним. «Разве Альварес?» – она умолкла на полуслове, потому что... Взглянула на капитана Новицкого и поразилась его внешнему виду, красноречиво свидетельствовавшему об его участии в борьбе. «Что случилось? Почему господин Никсон явился сюда ночью?» – обеспокоенно спросил Новицкий. «Все ли в порядке, ребята?» – спросила Салли. «В порядке, дорогая», – успокоил ее Томык. «Объясни-ка ты, пожалуйста, что здесь происходит?» мы догадались, что вы пошли к Альваресу, чтобы расправиться с ним. Поскольку вы долго не возвращались, мы решили пригласить господина Никсона, полагая, что нам может потребоваться помощь с его стороны, — сказала Салли. — Вот Збышек и пригласил его к нам. — Почему вы не сказали мне, что собираетесь поприжать Альвареса? Я бы взял с собой нескольких преданных людей и пошел бы вместе с вами, — вмешался Никсон. — Вижу, что дело дошло... «До драки! Вы не ранены? Может быть, позвать доктора?» «Не стоит беспокоить доктора из-за такой мелочи», — заявил Новицкий. «Я сейчас займусь капитаном, только я сгораю от любопытства. Что вы сделали с Альваресом?» — воскликнула Салли с нетерпением. «Он получил свое. Если бы в последнюю минуту он не вспомнил о письме Варгаса к нему, был бы уже мертвецом», — ответил Томек. «Неужели?» «Наконец, Альварес поплатился за свои делишки?» – воскликнул Никсон. «Кроме Смуги до сих пор никто не мог добраться до его шкуры. Можете быть уверены, что Альварес не скоро решится стать на вашем пути. Даже через полчаса после драки он не мог прийти в себя. Ноги его не держали», – добавил Томек. «Это была борьба не на жизнь, а на смерть, что писал Варгис в письме». «Как видно, там были сведения о Смуге, раз письмо спасло жизнь Альваресу», — вмешался Збышек. «Будьте добры, Томми, расскажите нам все с самого начала. По-видимому, у вас важные вести», — попросил Никсон. Томик рассказал обо всем, что произошло в оперном театре. Когда он закончил рассказ, первое взяла слово Наташа. «Значит, есть луч надежды, что Смуга еще жив. Варгас уже много лет...» «Живет среди индейцев и прекрасно знает их обычаи», – сказал Никсон. «Индейцы племени Пиров очень его уважают. Если он считает, что Смога может быть в плену, то кто знает, может быть он прав. Если у нас есть хотя бы один шанс из ста, нельзя его упустить. Экспедиция может надолго затянуться. Найти Смогу в Гран-Пахонале непросто. Располагаете ли вы достаточным временем?» «До тех пор, пока не найдем нашего друга или его могилу, мы не уедем. Но даже и в последнем случае мы должны будем раскопать его могилу, чтобы убедиться, что в ней действительно похоронен Смуга», – твердо сказал капитан Новицкий. «Экспедиция потребует крупных расходов. Компания Никсон Рио Путумаю берет на себя все расходы. Завтра я открою вам счет в банке в Икитос», – добавил «Никсон, если вы считаете, что я могу пригодиться еще на что-нибудь, я готов принять участие в экспедиции». «Таскаться по степи – дело не для вас», – ответил Новицкий. «Больше польза будет от нескольких верных индейцев». «Я присоединяюсь к мнению капитана Новицкого», – сказал Томок. «Кроме того, с нами обязательно хотят идти Збышек и Наташа. Если дело обстоит так, то господин карский будет...» представителем нашей фирмы в составе экспедиции. Жалование буду платить на ваш счет в банке. Согласны? «Большое спасибо. Вы и без того оказали нам с женой множество добра», – ответил сбышек «Все в порядке», – заключил Никсон. «Я в долгу перед Смугой. Сделаю все, чтобы ему помочь». «Мы вам очень благодарны». «Большое спасибо от имени Смуги», – сказал Томок. «Финансовая помощь для нас весьма пригодится». «Мы не так богаты, чтобы организовать экспедицию должным образом. Прошу вас не обращать внимания на сумму расходов. В конторе мы закончим все формальности». «Томми, ты помнишь, что нам говорил господин Фаучит?» – спросила Салли. «Ты имеешь в виду сокровища мурибека спросил в свою очередь Томмек. «Ах, уже знаю. Но что там нового выдумала наша голубка?» – с любопытством спросил Новицкий. «Она мне напомнила недавний разговор с одним человеком, который утверждал, что есть индийские племена, охотно державшие овравцы белых людей», – ответил Томок. «Расскажи нам об этом, пожалуйста», – попросил Избышек. «Это интересно и, возможно, важно в нашем теперешнем положении», – добавила Наташа. «Пожалуйста, говорите», – поддержал просьбу Никсон. «Кто такой этот Фаучит? Я, кажется, уже слышал эту фамилию». «Очень может быть, потому что полковник Фаучит – один из исследователей Южной Америки, – сказал Томек, когда он состоял генеральным комиссаром Боливийско-Бразильской пограничной комиссии в 1906 году и потом в 1909 году. Он совершил весьма важное открытие в Восточной Боливии. Теперь он, по-видимому, опять находится в Южной Америке» несколько месяцев назад я встретился с ним в лондоне в королевском географическом обществе он читал там лекцию об индейской цивилизации якобы существовавшей на землях южной америки и еще до завоевания ее инками есть множество легендарных известий о затерянных городах рудниках и о странном племени которое избегает встречи с белыми фаучит собирал эти легенды изучал их И в конце концов пришел к убеждению, что в неизвестных, еще недоступных уголках южноамериканских лесов кроется множество тайн. фаучи верил в существование древних городов и рудников Морибека и довольно много говорил о них. Кроме того, он предполагал организовать крупную экспедицию на поиски этих затерянных объектов древней цивилизации. Что за сокровища Морибека? — спросил избышек. «Вот, — Вот-вот, расскажи нам о них, — добавил Новицкий. Спустя всего лишь несколько лет после открытия Америки Колумбом один из португальских конкистадоров женился на индианке из племени Тупинамба и долгие годы жил среди ее соплеменников. У них родился сын, которого назвали мелчиором Диасом Морейра, а индейцы по-своему Мурибеком Этот Мурибек открыл множество серебряных рудников, золотых и алмазных россыпей. Сын Мурибека – Робейро Диос, сокровищем которого завидовали другие белые. Робейро как-то согласился сообщить королю Португалии данные о местах, где находятся серебряные рудники, потребовав за это титула маркиза «Дос Минос». Во время похода к рудникам робейра убедился, что король не намерен сдержать данное слово. Диас отказался показать дорогу к рудникам и вскоре умер, не открыв никому тайны. После него многие смельчаки пытались найти сокровища Муррибека, но никому не удалось напасть на следы древних рудников. Большинство экспедиций, даже с довольно большим числом участников, навсегда исчезали в джунглях. Что касается индейцев то от них нельзя было добиться каких-либо сведений о сокровищах Мурибека. По мнению Фаучита, в глубине континента сохранилось древнее племя. Возможно, члены этого племени бежали от жестоких завоевателей инков и выставили против них заслон из многих диких племен. Это могло бы объяснить, почему так много экспедиций отправившихся на поиски древних городов, исчезали без следа. фаучит говорил также. Об этом и напомнило Сали, что среди некоторых диких племен существует обычай содержать в плену белых людей, причем это придает племенам вес и значение. Бывает иногда, что индейцы избирают такого белого своим вождем, но, несмотря на это, следят за каждым его шагом. «Таким образом, есть еще одно доказательство того, что догадки Варгаса не лишены основания», — сказал Никсон. «Мы не можем терять ни минуты больше», — воскликнул капитан Новицкий. «Если Смуга жив, он, возможно, требует немедленной помощи». «Как же мы найдем его следы в этой дикой, лишенной дорог стране?» — опечалилась Наташа. И «Если Смуга жив, Томми найдет его» как некогда нашел в уши меня и вырвал из плена у индейцев Пуэбло в Мексике, — уверенно сказала Салли. То, что Томыку удалось в Северной Америке, должно удастся и в Южной, — заявил Сбышек. Однако не могу понять, почему в Северной Америке колонизация достигла таких великолепных успехов, а здесь еще остается глушь и дикость. Мой дорогой, есть много причин такого положения вещей. — ответил ему Томок. — Достаточно взглянуть на карту. — Они успели мне надоесть еще в школе, — перебил его Сбышек. — Ведь условия на обоих континентах похожи, но здесь почему-то цивилизация не проникает в глубину. — Я вижу, что школьные карты немного принесли тебе пользы, — продолжал Томок, улыбаясь брату. У меня на Санта-Марии хранится обширная книга по географии Южной Америки. Советую тебе во время поездки на корабле внимательно ее проштудировать. Некоторые сведения пригодятся тебе во время путешествия. Неужели я ошибаюсь, утверждая, что оба континента не очень отличаются друг от друга по природным условиям?» Удивился Збышек. «Объясни нам, Тома, в чем тут дело, потому что я тоже до сих пор...» «Было того же мнения что избышек», — сказала Наташа. «Скоро утро, и ложиться спать уже не стоит, поэтому я присоединяюсь к просьбе Карских и тоже охотно послушаю ваш рассказ», — заявил Никсон. Природные условия на обоих американских континентах похожи, в особенности, если принять во внимание систему образования горных цепей. Древние горы находятся на востоке обоих континентов а новые горные цепи продолжают формироваться на Западе. Но есть и весьма значительная разница. В Северной Америке есть центральные районы равнин, орошаемые реками бассейна Миссисипи, которые тянутся непрерывно ополадчей до скалистых гор, причем Миссисипи впадает в Мексиканский залив. В Южной Америке есть три огромные равнины пространства – разделенные возвышенностями, причем реки, которые их орошают, впадают в океан в трех разных местах. Широкая равнина на восточном побережье Северной Америки, простирающаяся от штата Мэн на севере, вплоть до Флориды на юге, способствовала проникновению вглубь континента европейских поселенцев, тогда как в Южной Америке прибрежные горы затрудняли. Это и вынуждали пользоваться реками как единственно удобными путями сообщения. Огромная центральная равнина в Северной Америке обладает превосходными условиями для строительства шоссейных и железных дорог, что способствовало объединению в одно целое отдельных территорий и дало толчок развитию торговли и промышленности. В Южной Америке, наоборот, горные барьеры, а разъединяющие равнины, препятствовали развитию путей сообщения. Поэтому здесь поселения возникали главным образом на побережье континента, а внутренние области оставались разобщенными и до сих пор в экономическом отношении не составляют единого целого. Поэтому отдельные страны в Южной Америке находятся на разной ступени развития и разнятся как рельефом территории, так и климатом, уровнем культуры и образования жителей, степенью использования естественных богатств и уровнем жизненаселения. Никсон одобрительно посмотрел на молодого географа, а когда Том и Кумолк сказал, «Я должен поздравить вас, у вас весьма глубокие познания о мире». Однако мне приходилось слышать, что побережье рек, в особенности берега Амазонки, обезлюдили в результате португальского и испанского завоевания Латинской Америки. «Совершенно верно», — согласился Томок. Франциско Орельяно, испанский конкистадор, вместе с Писсаро отправились в 1541 году из Кито на восток, надеясь найти легендарную страну золота Эльдорадо ему удалось дойти до реки Напо. Там он построил корабль, на котором дошел до Амазонки и первым из европейцев пересек весь континент от истоков Напо до Атлантического океана. Арильяна был поражен плотностью населения на обоих берегах Амазонки. Его спутник Фриар Карвахаль указал в своем донесении, что территория, подчиненная великому владителю Мачапаро простирается, по крайней мере, на 130 километров в длину и густо заселена. От одной деревни до другой расстояние не превышало длины полета стрелы, выпущенной из лука. Встречались такие места, где человеческие поселения тянулись сплошь на расстояние до 9 километров. Дом около дома. Индейцы с берегов Амазонки сначала относились к Арильяне, И его товарищам довольно благожелательно, и только потом, когда убедились в жестокости конкистадоров, которые, охваченная жажда найти золото, безжалостно убивали туземцев, они изменили к ним отношения. В большинстве случаев индейцы ушли с берегов реки в недоступные леса. «Теперь белые относятся к индейцам не менее жестоко», — сказала Наташа. «Они принуждают их к рабскому труду». И зверски обращаются с ними. Если каучуковая лихорадка продлится еще какое-то время, то население значительной части континента будет совершенно уничтожено. «Что за ужасы ты говоришь?» – шепнула Салли. «Здесь человеческая жизнь ценится очень мало», – согласился Сбышек. «То, что португальцы и испанцы жестоко расправились с местным населением, правда. Но и теперь здесь царит полнейший произвол» сказал Никсон. «Довольно разговоров», – потребовал капитан Новицкий. «Пора подумать о приобретении в Манаусе снаряжения для экспедиции. Придется ограничиться самым необходимым. Во время этой экспедиции трудно рассчитывать на носильщиков», сказал Томек. «Верно», – согласился Новицкий. «У нас нет даже уверенности, согласятся ли индейцы Сюбео идти с нами. Я вам помогу завербовать нескольких людей» достойных доверия предложил никсон вы считаете что в этой экспедиции я вам не нужен ну что ж я человек немолодой возможно вы правы но поехать с вами в лагерь на потумаю я могу себе любили смогу если габоку решит пойти в экспедицию за ним пойдут и другие глава тринадцать в лагере сборщика каучука Вверх по Рио-Патумаю быстро двигалась длинная лодка. Индийские грибцы сильно ритмично толкали лодку вперед, глубоко погружая в воду лопатки коротких весел. К вечеру движения сильных рук гребцов становились чаще и сильнее. Если была возможность добраться домой до наступления ночи, индийцы Сюбео не останавливались даже на обед, довольствуясь тем, что можно было перекусить во время хода лодки. Томак Вельмовский одобрительно смотрел на индейцев, которые с самого рассвета, почти без отдыха, гребли веслами, толкая лодку вверх по реке. Сегодня утром Томак, Новицкий и Никсон попрощались с друзьями на Санта-Марии и высадились в Уси по Тумаю на небольшой пристани, которой причалил капитан Слайм. Санта-Мария сразу же повернула обратно в Амазонку, направляясь в Икитас в Перу, где Збышек и обе женщины должны были ждать приезда Томека и Новицкого. Томек с нетерпением ждал встречи с Уилсоном и Габоку, которые были спутниками Смуги во время его путешествия на Укаяли. Он раздумывал над тем, какими аргументами убедить индейца согласиться сопровождать его во время поиска в Смуги. Одновременно Томек прислушивался к беседе Никсона и Новицкого о лагерях сборщиков Каучука. Солнце уже склонилось к закату. Жара спала, прибрежная зелень снова становилась живой и сочной. В кронах деревьев, спутанных лианами, распускались великолепные цветы. В кустах, на лугах и среди прибрежных зарослей тростника то и дело встречались жирующие птицы. Над рекой с громким криком носились зеленые попугаи. Дикие животные украдкой подходили к водопою. Монотонно пели цикады. Среди прибрежных зарослей мимоз и акации носились маленькие калибри, издавая характерное жужжание, похожее на шмелинное. Лодка шла вблизи левого берега по Тумаю, поэтому томок легко заметил стаю необыкновенно вертких и подвижных калибри. Их молниеносный полет можно было заметить только тогда, когда они взлетали выше кустов и оказывались на фоне светлого неба. Быстрыми движениями, жужжа крылышками, птички перелетали от цветка к цветку, на короткий момент зависали над ними, быстро трепыхая крылышками, и высасывали нектар или ловили мелких насекомых, затерявшихся в чашечке цветка. Когда они зависали над цветком, Движение крылышек становилось столь быстрым, что сравнить их можно было только с трепетанием крыльев мух или других насекомых. Кроме того, движениями хвоста они помогали себе сохранить нужное положение в воздухе. Оригинальные тонкие клювы калибри были приспособлены к форме чашечки цветка, нектаром которого питались птицы. У одних видов клювы длинные прямые, у других короткие, у третьих закривленные. Птицы зависали над цветком на очень короткое время, издавали при этом характерный нежный писк и молниеносно уносились к следующему цветку. Наблюдая за калибри, Томак обратил внимание на их склонность к ссорам и битвам между собой. Птички непрерывно гонялись одна за другой и во время полета сшибались, норовя угодить противницу клювом. Томок вспомнил, что калибри высиживают яйца в дождливый период, то есть от декабря до февраля. В это время они ведут себя весьма неспокойно и попадают в сварливое настроение. Следя за агрессивностью маленьких птичек, Томок вспомнил мексиканскую легенду о том, будто бы души погибших воинов вселяются в калибри. Летающие оперённые алмазы, Сколько загадок кроется в жизни и обычаях маленьких птиц, сколько труда затратили изучавшие калибри исследователи, среди которых было немало поляков. Томик вспомнил, что отец говорил ему о знакомстве с Константином Броницким, одним из покровителей природоведческих наук в Польше. Браницкий – любитель, орнитолог, организовал и финансировал научные экспедиции, направлявшиеся в разные страны за представителями фауны. Благодаря заботам Браницкого ученый, природовед и путешественник Константин Ельский собрал коллекцию фауны Перу. Впоследствии Ельского сменил зоолог и путешественник Ян Штольцман. Он исследовал побережье Перу, район истока в Амазонке, которую прошел вплоть до белем откуда вернулся в Польшу. Потом Штольцман вместе с Семирадским путешествовал по Экуадору и совершил поездку по Египту и Судану. Охотник Ян Калиновский, состоявший на службе у Броницкого, собирал ценные коллекции фауны Бразилии и Перу целых 13 лет. Отец говорил Томыку, с какими трудностями и опасностями приходилось встречаться польским ученым-путешественникам. Они в большинстве случаев в одиночестве направлялись в глубину неисследованных диких областей Южной Америки. Сколько трудов стоило, например, Штольцману создание коллекции калибри «Ладигессия» Миробилис, существование которого до Штольцмана подтверждалось только лишь наличием единственного экземпляра пойманного в 1847 году. Внутренние области Южной Америки представляли множество загадок, они недостаточно изучены. Все еще в глубине Мактерика исчезали без следа путешественники-одиночки и погибали целые экспедиции. На Дикой Гран-Паханале исчез даже такой опытный путешественник, как Смуга. Томак с гордостью стал вспоминать имена польских ученых и путешественников. Среди них почетное место занимает Юзеф Семирадский, геолог, который вместе со Штольцманом изучал Экуадор, бассейн Амазонки, Панаму и Антильские острова, а потом самостоятельно путешествовал по Бразилии и Аргентине. Именно Семирадский обследовал малоизвестную до него территории Патагонии, расположенную у подножия Кордильеры, и внес исправление в неточные карты обследованных районов. А Игнат Цедомейко в Чили. Ему принадлежит заслуга изучения естественных богатств Кордильеры, открытия первого университета в Чили. Ему во многих городах возведены памятники. Своими исследованиями Южной Америки заслужили себе славу многие поляки, а сколько еще их обогатит науку в будущем. Почти неисследованные малоизвестные территории Южной Америки привлекали внимание выдающихся путешественников разных наций. Этим континентом интересовались такие ученые, как Гомбольд, Дарвин, Дорвеньи. Томок очень гордился тем, что рядом с фамилиями столь знаменитых европейских путешественников стоят имена его соотечественников. «Эй, браток, ты спишь или заболел?» – воскликнул капитан Новицкий. Томок, внезапно пробужденный от раздумий окриком моряка, вздрогнул и повернулся к другу. «Я не сплю, тадык!» – ответил он. «Так, только разные мысли путались в голове». «Не философствуй на голодный желудок!» «Никсон говорит, что вот-вот появится пристань на реке. Время уже поужинать и отдохнуть. От этого сидения в лодке у меня ноги затекли, да и в брюхе урчит». «На Санта-Марии наши сидят теперь за столом», – буркнул Томок. «Через час и мы сядем за ужин. Уже видна пристань», – сказал Никсон. «Действительно, на правом берегу реки показался примитивный шапкий помост, построенный из деревянных грубо грубоотесанных брусьев». У нескольких лодок, привязанных лианами к помосту, суетились индейцы. Увидев лодку, они схватились за луки и стрелы, потому что в Амазонской сельве встречи с незнакомыми людьми всегда возбуждают тревогу. «Ах, сто дохлых китов зубы! Не очень-то хорошо нас здесь встречают!» сказал капитан Новицкий. «Они боятся», ответил Томык, но как раз в этот момент на пристани раздались приветственные крики. грипцы в лодке охотно ответили тем же и сильнее заработали веслами. Вскоре лодка пристала к причалу. Сюбео вежливо, но без признаков униженной покорности приветствовали Никсона, который довольно часто посещал лагеря сборщиков каучука, в том числе и лагерь на берегу по Тумаю. По поведению индейцев было заметно, что они любили владельца компании. Никсон Представил Томека и Новицкого как друзей с Муги. В глазах Сюбео блеснули огоньки дружелюбной заинтересованности. После кратких приветствий индейцы повели гостей в лагерь, построенный на берегу ручья, впадающего в потумаю Томек и Новицкий с интересом рассматривали лагерь. Следов нападения, совершенного несколько месяцев назад, уже не было. Вблизи склада Каучука стояли два жилых барака, вокруг которых расположились шалаши индейцев. На веранду одного из бараков вышел белый мужчина. «Знакомьтесь, это Уилсон, начальник этого лагеря, и еще двух, находящихся на берегу реки Япури», – представил мужчину Никсон. «Что за приятная неожиданность?» – воскликнул Уилсон. «Неужели вы привезли с собой долгожданных гостей из Европы?» «Вы не ошибаетесь, наконец они приехали», – ответил Никсон. «Это капитан Новицкий». А это хорошо известный нам по рассказам карских Томаш Вильмовский. «Пожалуйста, пожалуйста, милости просим ко мне», – сказал Уилсон. «Вы, конечно, устали и голодны. Я сейчас распоряжусь об ужине». «Хорошая новость!» «Я голоден, как акула», – ответил Новицкий. «Ничего удивительного. Мы ехали весь день, без остановок. Наши дорогие гости стремились как можно скорее увидеть вас, Уилсон», – сообщил Никсон. «Удачно получилось то, что в устье по Тумаю мы застали лодку, принадлежащую компании. Это позволило сэкономить время», – сказал Томек. «Теперь я поддерживаю постоянную связь с пристанью на Амазонке», – ответил Уилсон. «Со дня на день ожидал вашего приезда, Никсон. Скоро начнется главный период сбора каучука. Через месяц настанет сухой период». «Вода уйдет из джунглей и высохнут болота, что откроет путь к гевиям, растущим в основном на болотах», – добавил Никсон. «Я ожидал, что из Европы приедет больше людей», – сказал Уилсон. «Господин Карский решительно советовал не начинать поисков Смуги до вашего прибытия. Мы потеряли много времени. Надо, наконец, что-то предпринять». «Теперь я вижу, что звышек был прав, когда советовал нам ничего не предпринимать до приезда друзей Смуги из Европы». «Вы, Уилсон, не знаете еще, что произошло в Манаусе?» Сказал Никсон. «Господа приехали в Манаус всего лишь десять дней тому назад, но уже успели добраться до шкуры Альвареса. Да так крепко, что этот негодяй желает сами помириться. Накануне нашего отъезда из Манауса Альварес нанес мне визит в конторе. Он присягал, что не давал Кабралу и Хосе приказа убивать Джона. От себя дал письмо к Варгасу. «Не может быть!» – изумился Уилсон. «Не могу себе представить Альвареса, просящего милости!» «Я тоже с трудом поверил собственным ушам и глазам», – продолжал Никсон. «Но это, впрочем, чепуха. Самое важное – это то, что часть экспедиции уже направилась на пароходе в Икитас, а эти господа приехали сюда единственно затем, чтобы побеседовать с вами, Уилсон, и завербовать нескольких Сюбео в помощь». «Ах, наконец-то, что-то началось. Как я рада этому!» – воскликнул Уилсон. «Я дни и ночи все думал о судьбе Смуги. Если господин Никсон даст свое согласие, я с удовольствием приму участие в поисках. Меня мучает совесть, что я оставил Смугу одного. Если бы он был на моем месте, то, наверное, не девал бы, как я, а сразу же начал поиски». «Я тоже предложил свое участие в экспедиции, но его организаторы считают, что я скорее был бы помеха, чем помощником», – вмешался Никсон. «Экспедиция изобилует опасностями, в Гран-Пахунале живут дикие индейцы племени Кампа. Без боя не обойтись, а жизнь участников экспедиции будет зависеть от силы ружейного огня», – запальчиво сказал Уилсон. «Я придерживаюсь иного мнения», – ответил Томек. «Даже самое новейшее огнестерельное оружие никого не спасет от отравленной стрелы, выпущенной из засады». «Томэк прав. Во время этой экспедиции надо больше надеяться на хитрость и ум, чем на оружие», — согласился капитан Новицкий. «Видимо, Смуга попал в ловушку в открытой борьбе. Он не дался бы». «Небольшой группе легче пройти между воинственными племенами», — добавил Томэк. «В джунглях индейцы будут нападать из засады. Такова их военная тактика. Чтобы их перехитрить, надо придерживаться такой же тактики. Господа хотели бы завербовать в экспедицию Габоку и еще нескольких других Сюбео», – сказал Никсон. «К сожалению, Габоку нет в лагере», – ответил Уилсон. «Две недели назад он ушел в свою деревушку на реке Ваупес. Вот беда!» «Это плохое известие», – опечалился Никсон. «Этот храбрый парень наверняка очень пригодился бы экспедиции. Я опасаюсь, что без него трудно будет завербовать других. Его очень здесь уважают все Сюбево», — сказал Уилсон. «Кабоку не собирается вернуться в лагерь?» — спросил Томок. «Он вознамерился жениться и пошел за женой», — пояснил Уилсон. «Нельзя рассчитывать на то, что он скоро вернется». «Ах, сто пар бочек протухлого жира!» — выругался капитан Новицкий. «Мы должны взять с собой нескольких достойных доверия, храбрых носильщиков». «А что делают остальные Сюбео, которые сопутствовали Смуге во время его поездки на Укаяли?» спросил Томек. «Кроме Габоку было еще четыре человека, но они тоже пошли с ним». «На реку Ваупес», — ответил Уилсон. «Жаль, я очень хотел бы, чтобы они приняли участие в новой экспедиции. Это друзья Габоку, они пошли с ним» потому что он вознамерился взять в жены девушку из чужого племени. В этом случае по обычаю жених должен разыграть цену похищения девушки, братья которой будут имитировать ее защиту. Это должно символизировать факт, что никто не хочет добровольно покидать свою родину», — сообщил Уилсон. «Эти четыре парня должны, как я понял, помогать Габоку в похищении девушки», — вмешался Новицкий. «Да, в общем, нам не повезло», — продолжал Уилсон. Сюбео – неоценимые спутники в таких экспедициях. Они испокон веков живут по берегам рек и стали прирожденными путешественниками, не в пример другим племенам. Некоторые даже знают несколько местных языков и наречий. Кроме того, они превосходные следопыты и весьма храбрые люди. «А что вы скажете, если мы отправимся в деревушку Сюбео?» – спросил Никсон. «Заполучить в экспедицию габолку и нескольких его друзей – дело весьма стоящее». Вам обязательно нужны верные люди из местных, — решительно заявил Уилсон. — Это тем более важно, что ваша экспедиция довольно малочисленна. — Много ли времени потребуется на то, чтобы найти Габоку? — спросил Томек. Себе